Глава 33 Писк элементалей напомнил, что время завтрака вышло. Хорошо, что я уже почти успокоилась, да и ректор покинул столовую. Ещё раз наградив миру выразительным взглядом, я первая опустила вуаль и потопала на занятия. Она, сопя поспешила за мной. Фьорна осталась сидеть, будто мы вообще не знакомы. Меня в который раз восхитила её выдержка. Мне бы так. К сожалению, моя выдержка начала давать сбой за сбоем. Вот и сейчас не отпускала тревожная мысль: как много знает ректор Деланарис? О чём догадывается или подозревает? В надёжности ментального щита Мерлея я больше не сомневалась. Если бы ректор мог его пробить, то сделал бы это ещё в первый день. А он, похоже, его даже не почувствовал. Но вот щит, который я установила мире, меня беспокоил. Я же не специалист «Да, заучила все плетение воздуха, как показала Сильфа, и повторила точь-в-точь. Точь. И всё равно душа не на месте, особенно теперь, когда ректор постоянно проверяет миру на прочность. Или мой щит проверяет?» «К счастью, первой парой у нас сегодня стояла медитация. В отличие от прошлой своей учёбы, сейчас я воспалала к медитации нежными чувствами». Ведь она давала возможность, приняв нужную позу, думать о своём. Нас как новеньких Тармирион пока не трогал. Спрашивал пройденный материал со стареньких лейф а мы сидели тихонько в сторонке. Положение рук в первой арне мне давалось легко. Да что там, теперь многое казалось элементарным. Приходилось делать вид, что пальцы не гнутся, чтобы не вызывать подозрений. Рядом громко пыхтело мира. Она постоянно возилась, толкалась и всячески привлекала моё внимание. Я же стойко держала оборону. За это время я уже догадалась, как работает дар Вессы. Весса должна посмотреть в глаза человеку, с которым общается, и первой заговорить. Только так установится мысленный контакт. А нам с Мирой нужно было поговорить. Да только я хотела, чтобы она сначала осознала свою ошибку. Кто знает, как далеко ректор зайдёт в следующий раз». Помучав её несколько минут, я всё же сдалась. Подняла голову и позволила Мире заглянуть мне в глаза. В её взгляде тут же вспыхнула радость, которую было заметно даже сквозь вуаль. Мира подалась ко мне и едва хвостиком не завиляла. Точнее, завиляла бы, если б он у неё был. «Я прощена, ты больше не злишься?» «Всё зависит от твоего поведения». Буркнула я, уклончиво, и, не дожидаясь разочарованного вздоха, задала вопрос. «Куда ты вчера пропала? Что от тебя хотели принц и верховный маг?» «М -м -м. Мира задумалась. И, «Если честно, я сама не знаю, куда меня возили. Это было такое странное место, величественное, и там очень много силы. Вот прям очень много». «Возили?» — я напряглась. «То есть ты была не в академии?» «Нет». Мы ехали в экипаже, было не очень уютно. Эти двое постоянно обменивались неприязненными взглядами. Да уж, могу представить. Судя по последней встрече, между Хоргеном и Рандиром будто кошка пробежала. Уж не Мира или эту кошку зовут? Амира продолжала рассказывать. Сначала меня привезли в городскую ратушу, а там мы прошли портальную арку. Стоп, дёрнулась я. Хорошо, что Тармерион смотрел в другую сторону. «В ратуши Сартога есть портальная арка?» «Ну да», — Мира ответила удивлённым взглядом. «Ты не знала?» «Откуда? Я что, по-твоему, ежедневно там прогуливаюсь перед сном?» Новость была неожиданной, хотя наличие стационарного портала в ратуше вполне логично. Тут же вокруг сплошные болота и гоблины. Брррр. Только вспомнила встречу с ними, и мороз по коже пошёл. И наверняка в ратуше есть либо магический элемент, питающий арку либо маг, который за ней присматривает. Глупо было бы думать, что такие персоны, как принц или маги, которые участвуют в аукционах, прибывают всегда в экипажах или верхом. Да, кто-то из них умеет делать порталы, у кого-то есть портальный артефакт. Весьма кстати, не штучка. Но проще создать один стационарный телепорт, например, связанный со столицей, чтобы наладить трафик. Ладно. «Куда ты потом попала?» Я вернулась к расспросам. Про арку позже подумаю. Кто знает, может, она ещё пригодится. «Не знаю. Нас перенесло в какое-то помещение, очень большое. Это был огромный круглый зал с балконами, как тот, в котором шёл аукцион, только ещё больше. У него потолок в виде купола, а в центре зала торчала такая штуковина». Мира замялась, явно не находя слов для описания, а потом вдруг сказала. «Слушай, давай я тебе покажу, сама всё увидишь». «А это возможно?» «Похоже, моя подруга полна сюрпризов». «Ага, только я должна взять тебя за руки». Я бросила взгляд на Мериона. Он стоял в другом конце зала, к нам спиной, и что-то недовольно выговаривал поникшей Леве. «Ладно, давай, только быстро». Решилась я и сама схватила миру за руки. В тот же миг разум будто окутала тьма, я ощутила резкое падение в бездну. Вздрогнула всем телом и вдруг осознала себя, стоящей на ногах посреди незнакомого помещения. Огромного, как и говорила Мира. Над головой поднимался прозрачный купол, сквозь который светило солнце. Его основание держалось на витых колоннах. Эти колонны шли по периметру круглой арены, а в целом сооружение напоминало ротонду. За границами арены, словно в театре, поднимались балконы. Они тонули в полумраке, так что я не могла понять, есть там кто-то или они пустуют. Зато прямо в центре арены, упираясь верхним концом в купол, высился прозрачный столб. Точно такой же, как в цитадели. Я ахнула, машинально делая шаг к нему. И тут же поняла, что я — это вовсе не я, а мира. Я сейчас в её теле, точнее, в её вчерашнем прошлом. Смотрю её глазами и слышу её ушами. «Ты должна приложить ладони к созерцателю», — раздался вкрадчивый голос. Я, то есть Мира, взглянула настоящего рядом Хоргена. «И что будет?» Мой тон звучал неприязненно. «Он покажет и твою стихию, и твой потенциал. Не бойся». С другой стороны заговорил Рандир. «Это не больно». Он сжал мою руку. Захотелось отдёрнуть, но пожатие было мягким, осторожным, словно принц боялся мне навредить. Ох, то есть Миря. И смотрел при этом так... ласково. Да что это с ним? Я выразительно уставилась на него сквозь вуаль. А я и не боюсь. Сорвался с моих губ голос Миры. На этот раз в нём кипела самоуверенность. Вырвав руку, я гордо продефилировала к столбу, окинула изучающим взглядом. Затем оглянулась на мужчин, оставшихся у меня за спиной. И принц, и верховный маг смотрели с тревожным нетерпением, будто гончие, учуявшие дичь. Казалось, одно неверное слово, неверный жест, и они сорвутся с места, чтобы схватить бедную миру в охапку и уволочь в уголок. Я потрясла головой, что за мысли в неё лезут, а тело уже развернулось к столбу. Мира подняла руки. На секунду задержала ладони над прозрачной, словно стеклянной поверхностью столба, а затем крепко прижала. В цитадели столб выглядел гладким, и тут на первый взгляд тоже. Но сейчас я ощущала ладонями, что это не так. Поверхность столба была покрыта невидимой гравировкой, напоминающей плотно прилегающие друг к другу овальные чешуйки. Мелкие, не больше ногтя. Но не почувствовать их было сложно. Не успела я удивиться этому открытию, как столб словно впрыснули клубы дыма. Они появились внезапно, вырвались из его основания и начали заполнять внутреннее пространство. Дым густел на глазах, и сизово стал антрацитовым, а затем и сам столб потемнел. Его поверхность стала непроницаемо чёрной, казалось, она поглощает окружающий свет. Но самое странное, что эта чернота не успокоилась, заполнив столб, а начала разливаться по куполу, будто ей не хватало места. «Стой! Всё, хватит!» — донёсся чей-то взволнованный крик. «Уберите её сейчас же!» Кто-то схватил меня за плечо. «Но я ещё не закончила!» «Мне интересно, сможет ли тьма закрасить весь купол?» Не желая отвлекаться, дернула плечом. Сзади раздался болезненный вздох и звук падения. Она ударила принца. Принца? Так это он пытался меня остановить? Я скосила взгляд за плечо. Рандир сидел на полу и тряс своей блондинистой шевелюрой. А он красавчик. Мелькнула в голове. Мысли были явно не мои, но принц их будто услышал. Поднял взгляд на меня и заулыбался. «Мира». «Она опасна. Хватайте её. Осторожно, не навредите. Она мне целой нужна». Это командовал Хоргин. Со всех сторон ко мне подбирался десяток мужчин в знакомых красных плащах. Они держали в руках жезлы, как те маги, которые напали на цитадель, и медленно сужали круг. А потом один из них резко прыгнул вперёд, ткнул этим жезлом. «Я не успела уклониться, ведь для этого пришлось бы оторвать руки от столба» а мне этого не хотелось. На конце жезла, где был кристалл, вспыхнул разряд. ник и в меня словно ударила молния. Тело сотрясла секундная дрожь, и я мешком свалилась в руки подоспевшего принца. Рандир склонился надо мной, с беспокойством заглядывая в глаза, и вдруг заорал голосом Тара Мериона. «Лейва Винетта, вам нужно особое приглашение!»